Глава 9. После поездки я проспал до обеда. Затем наскоро перекусил густым наваристым борщом на говяжьих костях и поехал в лабораторию. Мне не терпелось создать зелье, защищающее от магического воздействия. Шустрик, которого я с собой в поездку не брал, по-видимому соскучился, поэтому не отходил от меня. Ну, или от Насти устал. Даже в машине со мной поехал, а не переместился, как обычно. Разложив все необходимые ингредиенты, я с заметным волнением приступил к созданию зелья. Мне требовалось учесть огромное количество различных факторов, ведь в этом мире было достаточно много магических способностей, от магов огня, испепеляющих все на своем пути, до менталистов, которые способны проникнуть в голову и выудить оттуда все, что им заблагорассудится. Если честно, я умел подтасовывать свои мысли, показывая менталисту то, что сам хочу показать, как это было с тем магом, которого отправил ко мне лютый. Но если маг будет достаточно силен, то все мои попытки обвести его вокруг пальца могут провалиться. Мне понадобилось больше часа и два похода в лес за маной, чтобы наконец изготовить то, что я задумал, когда из колбы с изумрудной жидкостью вверх взметнулось облако пара, я с облегчением выдохнул. «Готово». Втянув носом, я даже по эфиру зелья определил, что оно получилось именно такое, как я задумал. Поэтому даже пробовать не стану. Все равно его надо испытать на деле. «Чем занимаешься?» — позвонил я Ване. «Отбиваюсь от сестер, которые вознамерились познакомить меня со своей подругой». «Видел я ее. Кожа до да кости. Совсем не в моем вкусе. Я люблю сочных и сладких». «Понял», — прервал я его. Поехали на тренировочный полигон. Мне нужно зелье испытать. Поехали, оживился он. Через полчаса мы встретились у полигона. По обыкновению пожилой охранник проверил наши документы. Хотя и так прекрасно знал, кто мы такие. Городок все-таки маленький, и хочешь не хочешь, встречаешь на улице и в магазинах одних и тех же людей. Давно я здесь не был. Ваня осмотрелся. тех самых пор, как поступил в академию. За год учебы так надоели эти тренировки, что за все время каникул я ни разу даже не вспомнил о полигоне. Зал, в котором упражнялась Лена, был занят. Два мага пытались создать грозовую тучу, поэтому мы прошли туда, где стояли манекены. «Ого! Тот-то сильный здесь тренировался!» Восхищенно протянул друг и кивнул на целый ряд манекенов, от которых остались только ноги. Верхняя часть превратилась в мелкие щепки. Жаль, что он уже ушел. Мне бы не помешало потренироваться с таким соперником. Я вытащил пробирку зельем и втянул носом сладковатый эфир. А что мне надо будет делать? Спросил Ваня, наблюдая за тем, как я, слегка поморщившись, выпил изумрудную жидкость. Будешь нападать, ответил я, чувствуя, как по телу разливается тепло. В следующем мгновении вокруг меня появилось еле заметное свечение. Точь в точь, как защитное поле. Которая создала Лена, когда мы были здесь. «Нападай!» — велел я. «В смысле?» — не понял Ваня. «Атакуй! Может, ты хотя бы снаряжение какое-нибудь наденешь от греха подальше?» Он явно боялся навредить. «Мне не нужно снаряжение. Вокруг меня защитное поле. Нападай, говорю!» Прикрикнул я, но тут же добавил. «Только не в полную силу. Сначала попробуй рубануть по моей руке. Если что, я ее быстро вылечу». «Нужные зелья у меня с собой». Я вытянул руку и приготовился. Если честно, было немного боязно, ведь я впервые готовил это зелье из местных растений. Возможно, не все учел, или эфиры недостаточно сильны, поэтому может произойти всякое. «Приготовился?» — спросил Ваня. «Да, давай!» — решительно кивнул я. Он пробубнил заклинание и еле заметно махнул ладонью прямо над моей рукой. Я ничего не почувствовал. «Ну что?» — напряженно спросил Ваня, разглядывая мою руку. «Не больно было?» «Нет, теперь бей в полную силу». Я опустил руку и приготовился. «Эх, ну ладно, но потом не жалуйся». Ваня уже замахнулся, но остановился и предложил. «Давай хотя бы лекаря какого-нибудь на всякий случай сюда вызовем. Опасаюсь я за тебя». «Ваня, я сейчас тебя ударю». Я сжал кулак и грозно двинулся на него. «Атакуй!» «Ладно, ладно, не горячись!» Он взмахнул рукой, и в меня полетел мощный порыв ветра. Без защитного поля я бы уже отлетел к манекенам и лежал в куче щепок. Но сейчас ничего даже не почувствовал. «Еще!» — велел я. «Ну, смотри, сам напросился!» Ваня сделал резкий взмах рукой, и в меня полетело воздушное лезвие. Мы оба замерли, наблюдая за тем, как смертоносное оружие летит прямо в меня. Ваня даже зажмурился, видимо, боясь увидеть, как меня лезвие располовинит надвое. Но этого не случилось. Защитное поле сработало на отлично. Лезвие ударилось и пропало, будто его и не было. — А ничего так! — восхищенно протянул друг. — Я даже не ожидал, что какое-то зелье может создать такое непробиваемое поле. «Сколько по времени оно будет действовать?» «Не больше часа. Потом можно будет еще выпить пару глотков. Главное, что теперь у меня есть защита от магов. А давай еще раз попробуем». Похоже, Ваня вошел во вкус. Я не успел ответить. Друг за другом в меня полетели воздушные лезвия. На мгновение мне показалось, что сила зелья может иссякнуть, и я пострадаю. Но все прошло хорошо. В следующий раз испытаю средства на других видах магии». Договорившись увидеться до его отъезда в академию, мы разъехались. Я забрал деда из лавки, и мы поехали домой. Как только зашли в дом, поинтересовались у Лиды, пришел Дмитрий в себя или нет. Женщина сказала, что он что-то бурчал во сне, даже пару раз мотнул головой, но пока не очнулся. — Слушай, дед, а кто может хорошо знать растительный мир и разбираться в свойствах растений, кроме аптекарей и лекарей? — спросил я. Мы сидели в гостиной и смотрели телевизор, по которому показывали футбольный матч. Скучнейшее зрелище. «Алхимики могут? Они много всякого разного изготавливают из моноросов», — ответил он в узгое жареные семечки. «А почему ты спрашиваешь?» Николай Савельев сказал, что шахту взорвали. А полиция выяснила, что взрывчатое вещество было изготовлено из кислот растений. Сами эксперты в первый раз с таким сталкиваются. «Поэтому мне стало интересно, кто может такое изготовить», — пояснил я. «Взрывчатка из моноросов?» — задумчиво проговорил дед. «Никогда о таком не слышал. Хотя среди артефакторов тоже есть уникумы. По большей части они служат при императорском дворе. Но они все. Есть те, что принимают частные заказы. Но к ним могут обратиться лишь состоятельные люди». — Очень уж дорого стоят их услуги. — А ты знаешь кого-нибудь из них? — Нет. — Откуда? — Мы аптекари. К артефакторам не имеем никакого отношения. Бывало, обращался пару раз для изготовления шкафа, в котором срок хранения лекарств увеличивается. Но ничего другого больше не заказывал, — мотнул он головой. — У них там свои дела. Тоже враждуют между собой. — Понятно. Я встал с дивана и двинулся к выходу, вытаскивая на ходу телефон. Эфир, который исходил от упаковки со взрывчаткой, меня очень заинтересовал. Ведь это же почти алхимическое искусство. Неужели в этом мире есть люди, способные создавать такие сложные вещества? Мне хотелось познакомиться с этим мастером, а найти его мне поможет артефактор. Тот самый, который заразился моноросом и начал покрываться корой. «Алло! Добрый вечер, Александр! Очень рад вас слышать!» «Здравствуйте, Василий! Вы можете говорить?» «Да, я весь во внимании», — быстро ответил он. «У меня есть к вам несколько вопросов. Скажите, а вы можете изготовить взрывчатку?» «Взрывчатку? Нет, конечно. Я специализируюсь на заказах из манодеревьев. Делаю различную утварь, мебель, даже посуду, но не взрывчатку». «А может, вы знаете таких артефакторов, которые могут изготовить взрывающийся состав из моноросов? Таких людей очень мало. Лично я знаю только двоих. Один живет в столице, а второй куда-то на юг перебрался. Столица. А вы можете дать мне его контакты? Было бы интересно с ним пообщаться. Могу дать адрес мастерской. Правда, Яков уже старый. Лет 90. Даже не знаю, жив он или нет. Но если вы с ним встретитесь, то передавайте от меня привет. Мы когда-то вместе работали над одним крупным имперским заказом. Тогда и подружились. Потом он оглох, и созваниваться перестали. Все-таки работа артефактора довольно вредная. Часто бывает так, что артефакт забирает ману не только у Кристалла или Монороса, но и у артефактора. Василий продиктовал мне адрес мастерской, и мы попрощались. Связи решают все, и чем их больше, тем лучше. Я не намеревался в ближайшее время ехать в столицу, но тут позвонила Лена и сказала, что собирается возвращаться в Москву, ведь скоро начнется учеба, и ей пора заказывать новую студенческую форму. «Когда едешь?» «Завтра утром. Дед уже и билет купил». Печально вздохнула она. «Поедем вместе. Провожу тебя». «Серьезно? Я так рада! Погостишь у нас несколько дней? Сходим в театр, в оперу, в... Это вряд ли». Завтра же придется возвращаться. Не хочу отца надолго оставлять. Мы перестали давать ему снотворное, поэтому в ближайшее время он должен очнуться. Ясно. Вмиг погрустнела она. Ну, ладно, в следующий раз. Можешь даже не сомневаться. Лена чмокнула в телефон и отключилась. А я поднялся на второй этаж и зашел в комнату Дмитрия. Он лежал на боку и чему-то улыбался. Наверняка видел хороший сон. Возможно, завтра он уже очнется, ведь уже второй день я не даю ему никаких зелий. Однако Коган до сих пор каждое утро облучал его успокоительным артефактом, чтобы, как он сказал, нормализовать центральную нервную систему. Этот самый артефакт продлил действия моего снотворного, поэтому он до сих пор не проснулся. Хотя сейчас уже сам мог принять удобную позу, а не лежал бревном. Уколов булавкой его палец, я втянул носом эфир крови. Болезни и воспалений нет, что очень радовало. Только организм до сих пор ослаблен. Впрочем, об этом и говорил Коган, когда сказал, что Диме надо хорошо питаться и почаще бывать на свежем воздухе. Я пошел в свою комнату и, приняв душ, лег в кровать. За последние дни столько всего произошло, что требовалось все хорошенько обдумать. Особенно размышлений требовало то, что случилось на острове Кижи. Я не знал, используют ли они свои ведьминские способности, чтобы навредить людям. Но ведь и среди магов есть те еще ублюдки. Взять хотя бы Гордеева. Он был наемником и с помощью своей магической способности убивал неугодных людей. Как ни крути, какими бы силами ни обладал человек, это не делало его плохим или хорошим. Даже с ведьмаками можно было бы жить мирно а не бросать их на произвол судьбы в центре огромного озера. На следующее утро я заехал за Леной, и мы отправились на вокзал. Поезд прибыл только через полчаса из-за каких-то работ на дороге, поэтому мы успели позавтракать в придорожном кафе, сырниками со сгущенкой и крепким кофе. В купе мы ехали одни, поэтому всю дорогу не отлипали друг от друга. Я понял, что ни за что не хочу пускать эту девушку поэтому нужно поскорее решать все дела и перебраться жить в Москву. Лену на парковке у вокзала ждала машина, которую за дочерью отправил граф Орлов. «Может, останешься хотя бы на денек?» — попросила она. «Не могу. Я же объяснял насчет отца». «Да, я помню». Она прижалась ко мне всем телом. «Просто так не хочется расставаться. Ты мне звони, ладно?» Конечно. Жаром заверил я. Лена рассмеялась. Мы поцеловались на прощание, и я посмотрел след отъезжающей машине, из окна которой девушка махала мне рукой. Купив в ближайшей лавке газированный напиток, вытащил из кармана клочок бумаги, на котором написал адрес мастерской артефактора. Осталось надеяться, что он еще жив и сможет ответить на мои вопросы. Ехать до этой мастерской пришлось долго. Проехал почти всю Москву. У меня даже закрались сомнения, а не нарочно ли таксист плутает, чтобы потом с меня побольше денег содрать. Однако, когда мы остановились у длинного одноэтажного кирпичного здания, он попросил ровно столько, как и договаривались. И расплатившись, я подошел к тяжелой железной двери, над которой висела вывеска «Мастерская артефактов Якова Серебрякова. Чудеса и редкости. Заказ на изготовление и ремонт». «Осторожно, магия!» Я уже занес руку, чтобы постучать, как дверь открылась, и показался мальчик лет 12, зачесанными назад рыжими волосами. На нем был темно-серый фартук, из-под которого виднелся строгий черный костюм. «Добрый день! Вам кого?» Учтиво склонил он голову. «Добрый. Мне бы увидеться с артефактором Яковом». «Я артефактор Яков. Что вам угодно?» «Э-э-э», я опешил от неожиданности, — «думаю, он должен быть повзрослее». «А, понял, минутку!» — мальчик захлопнул дверь у меня перед носом. Я подождал пару минут и снова хотел постучать, как дверь резко открылась, и на меня уставился мужчина лет 30, с такими же зачесанными назад рыжими волосами и в аналогичном сером фартуке. «Добрый день! Что вам угодно? Я...» Якову. Мне дал адрес Василия, артефактор из Торжка. Я, Яков, никакого Василия из Торжка не знаю. Я шумно выдохнул. Они сговорились, что ли, кислота растворит этих Яковов? Он, по-видимому, что-то прочитал на моем лице, поэтому торопливо добавил. Вы, наверное, имеете в виду моего деда. Так он заказы уже не принимает. Я и не собираюсь ничего заказывать. Мне нужно с ним поговорить. А, ну, так бы сразу и сказали. Он распахнул дверь и отошел в сторону. Едва я переступил порог мастерской, как почувствовал сильный фон магических кристаллов. Что было совсем неудивительно. От камней и мелких осколков рябило в глазах. В центре мастерской стояли четыре добротных деревянных стола, за которыми сидели не меньше дюжины артефакторов в серых фартуках и работали молотками, резцами, пинцетами и щипцами. Напротив каждого лежал лист пергамента, на котором была изображена подробная схема изделия, которую нужно изготовить. На стенах висели полки, на которых располагались склянки с белым порошком и различными реагентами, банки с жидкостями, а также части различных артефактов. В левом углу стоял кузнечный горн и массивные меха для раздувания огня. Рядом наковальня и большой молот. С потолка лился мягкий свет, а токан прямо в крыше. Под ногами трустел сор и мелкая стружка. Яков повел меня вглубь мастерской, и вскоре я увидел за небольшим столом древнего старика с белоснежными седыми волосами, зачесанными назад. Он с лупы склонился над изделием из золота и пинцетом вставлял в небольшую выемку красный камушек. Мастер, к вам пришли. Яков осторожно дотронулся до руки старика. Тот стрепенулся, будто очнулся от сна, и с удивлением посмотрел на меня. «Извините, но я вас не знаю», — проскрипел он и посмотрел на меня через лупу. «Меня зовут Александр Филатов. Мне сказали, что вы можете помочь». «Слушаю!» Он махнул рукой Якову, чтобы тот ушел, и указал мне на стул возле его стола. «Чем я могу помочь аптекарю?» «Вы знаете, кто я такой?» «Знаю!» — пивнул он. «Вам нужен артефакт?» «Нет, только информация. Мне сказали, что вы можете знать артефактора, который изготавливает взрывчатку из моноросов». Я вопросительно посмотрел на него. «Артефактор-травник!» «Да, я знаю такого человека!» Он откинулся на спинку мягкого кресла. «Мне нужно найти его». «Зачем?» — вот ведь любопытный старикашка. «Хочу задать несколько вопросов», — уклончиво ответил я. «Вопросы, вопросы!» Он отложил лупу и невидящим взором уставился на пергаменты символами, висящие на стене. «Когда-то он служил при дворе, но потом ушел в отставку и начал принимать частные заказы». Оно и понятно. Обслуживая население, зарабатываешь в разы больше. Ни в какое сравнение с жалованием. Я и сам когда-то начинал с отцом в одной из императорских мастерских, но, повзрослев, открыл свою собственную. Ох уж эти старики. Любят же они предаваться воспоминаниям о прошлом. Чтобы вернуть его в настоящее, я снова задал вопрос. Как мне найти его? Я не знаю, он развел руками. Я же сказал, что он ушел на вольные хлеба. Артефакторы редко дружат. Мы всегда конкурируем друг с другом. Поэтому успех одного всегда больно бьет по столюбие другого. Все ясно, сухо ответил я и поднялся на ноги. Столько времени потерял и все зря. Я кивнул, попрощался и развернулся, намереваясь уйти. Но тут старик подался вперед и шепотом проговорил. — А ведь это он изготовил тот артефакт, который чуть не убил наследника. Вот с этого места поподробнее. Я вновь опустился на стул и весь обратился вслух.